Она радовалась, что с обвинила Фузана в убийстве Матафия. Две недели спустя секретарь во время утреннего доклада о последних новостях сообщил ей, что принцесса Дометилла погибла самым прискорбным образом. На своем острове она проповедовала Евангелие некоего распятого Христа в согласии со взглядами Минеев,